Виктория Токарева, «Сразу ничего не добьешься!» Шатькин проснулся ночью от того, что почувствовал себя дураком. Главят, внезапно просыпаются от зубной боли или от того, что в ухо кто-то крикнет. Шатькину в ухо никто не кричал, в его семье не было таких привычек, зубы у него тоже не болели, потому что были вставные Федькин просто почувствовал себя дураком. Не в данную минуту, а в принципе. Возможно, это было наследственно, да, и перешло к нему от родителей. А может, родители были ни при чем? Федькин лежал и смотрел в потолок. Потолок был белый, чёткий, как листок бумаги, он сам его белел два раза в месяц. Федькину больше всего в этой жизни нравилось белить потолки, стоять на чем нибудь высоком и водить над головой кисточкой в одну сторону и в другую. Федькин смотрел на свою работу, и настроение у него было грустно-религическое. и А за окном, между тем, начиналось утро. Утро начиналось для всех, для дураков и для умных. Федькин помылся, оделся и сел за стол, а жена подала ему завтрак. Завтракают все, дураки и умные, и жены тоже есть у всех. Иногда бывает, что у дурака умная жена, а у умного — дура. У Федькина жена была не очень умная, но вовсе не дура. Она ходила по кухне с лицом блестящего от крема, а волосы у нее были собраны на затылке в хвостик и перетянуты резинкой от аптечной бутылки. Федькин посмотрел на ее хвостик и почувствовал грызение совестью. — Зина, — сказал он, — а ты зря тогда за меня замуж пошла. — Почему? — удивилась Зина. — Дурак я! — «Вот и хорошо», — сказала Зина. «Что ждут хорошего?» — не понял Федькин. «Спокойно. Самое главное в этой жизни — точно определить свое место, чтобы соразмерить запросы с возможностями». Когда Федькин вышел в это утро на улицу, он все про себя знал — И ему стало вдруг спокойно, не захотелось никуда торопиться. Он медленно шел, дышал и смотрел по сторонам. И если бы он был умный, то прочитал какие-нибудь стихи, вроде «Октябрь уже наступил, уже роща, отдыхает». Но Федькин Пушкина не знал просто думал «Хорошо то так, господи». Холли перед кабинетом на красных плетеных стульчиках сидели люди, курили и беседовали, беспечно поводя руками. Они приходили сюда толкать и пробивать. Некоторые пробивали по два года. В первый год они расстраивались и даже болели на нервной почве, а ко второму году смирились и находили определенное удовольствие в своей неопределенности. Когда в холле появился Федькин, Все замолчали, и он понял, что говорили о нем. Верди, когда федкин шел мимо людей по кабинету, он напрягал лоб, лицо делал каменное, а взгляд устремлял в перспективу. Сегодня федкин свой взгляд никуда не устремлял, а просто остановился и спросил «Сидите». «Сидим». Дружно отозвались те, кто толкал и пробивал. Федькин вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, но дверь тотчас приотворилась, и в нее заглянул Лессин, тощий нервный молодой человек. Он всегда грыз спички, и его пальцы от спичечных головок были коричневые. — Здравствуйте, — сказал молодой человек. — Вы меня помните? — Еще бы, — сказал Федькин. — Как ваш фамилия? — Лессин. — А вы чей сын? — прямо спросил Федькин. — Лесина! — прямо сказал молодой человек. Федькин такого не знал. Он оторвал от календаря листок и стал руло закрашивать его чернилами. Ему казалось, вот-то он белит потолок. Лесин смотрел и ждал, когда можно будет заговорить о своих делах, а Федькин про его дела уже слышал, ему было неинтересно. «У вас есть родители?» — поинтересовался Федькин. «Конечно», — удивился Лещин. «А вам не стыдно второй год не работать?» «Так вы же мне не даете...» «Я?» кто «Для того, чтобы я начал работать, вы должны подписать бумагу, а вы эту бумагу не подписываете уже второй год. А я второй год хожу к вам как на службу». и улыбаюсь, и делаю вид, что ничего не происходит. — Во, мой враг! — Я не враг, — поправил Федькин. — Я дурак. — В каком смысле? — растерялся Лесин. — В умственном. — Понятно. Лесин моментально поверил, и Федькина это обидело Я понимаю, — повторил Лесин, — — Ну, и вы меня поймите, я два года ничего не делаю. Вы дурак, а я-то при чем? Займитесь чем-нибудь другим. — Почему я должен заниматься не своим делом? — Я всю жизнь занимаюсь не своим делом, — грустно сказал Федькин. — А кем бы вы хотели быть? — Маляром. — По-моему, это механическая работа. пренебрежительно, — сказал Лесин. — А ты попробуй побелить потолок, — оскорбился Федькин. — А я посмотрю, какая у тебя лестница получится. — У меня, если хочешь знать, кисточка из Франции. Федькин стал рассказывать про кисточку. Это было очень интересно. Лесин слушал и кивал, потом посоветовал. — А мы плюньте и идите, малярун. «На кого плюнуть?» — уточнил Федькин. «На всех. На всех не могу. Перед женой неудобно. Каково ей под старость лет быть женой маляра?» «Если она вас любит, поймет», — сказал Лесин, и лицо его стало печальным, а голос ломким. Видимо, Лесина кто-то не понимал. «Она-то поймет». — А вот знакомые сразу увидят, что я дурак. Из начальников в маляры и пошел. — А вы сделайте так, чтобы вас уволили. — Не уволят, — задумчиво сказал Федькин. — Я ведь не вор, не алкоголик какой-нибудь. — Дурак, это очень серьезно, — Лисин поднял палец. — Вы просто недооцениваете. Услужливый дурак опаснее врага. — Я не услужливый. Я равнодушный. И... — Нет. Федькин расстроился. — Это не пройдет. — Ну, а вы просто обратитесь к вашему начальству, стал кучить лесен, у которого был опыт. подите поговорите как мол и так может выйдут в положение начальницей федькина была женщина когда фитькин вошел к ней в кабинет она кричала в телефонную трубку ф равно м в квадрат деленное на два зачем ты звонишь ко мне на работу неужели ты не можешь посмотреть в учебнике Федькин понял, что внук начальницы делает сейчас уроки по физике, а она управляет им на расстоянии. Начальница бросила трубку и пожаловалась. — Это какой-то сумасшедший дом. Работай на них как вол и никакой благодарности. И что только с ними будет, когда я умру? Федькин знал свою начальницу пятнадцать лет. И пятнадцать лет назад она говорила то же самое — Люди с возрастом не меняются. Меняются их возможности, а сами они остаются прежними. — Что у вас? — спросила начальница. — Я хотел бы уйти с работы, — сказал федкин Куда? — Маляром. — Обиделись? — Нет. — А в чем дело? — Просто я не подхожу... — По уму. — Кто сказал? — Насторожилась начальница. — Никто. Я сам узнал. — А давно об этом узнали? — Нет. Только сегодня. Один день. — А я знаю об этом все 15 лет, которые вы у меня работаете. И я вас очень прошу. — Не говорите больше никому, что вы дурак, и не вздумайте писать заявление, иначе в дураках оказываетесь не вы, а я. — Вы думаете о себе, когда речь идет об общем деле? — оскорбился Федькин. — А общее дело не может пострадать от одного дурака. Федькин пошел к самому главному начальнику. — Главный начальник. Был седой, красивый, так и маленького роста. Внешне он походил на Наполеона Бонапарта, и его звали за глаза не Михаил Иванович, а Мишель. Мишель постоянно торопился и постоянно не успевал. Когда к нему кто-нибудь приходил, он вставал со своего стола и улыбался. По системе Станиславского существуют две настройки сверху и снизу. Каждый начальник в разговоре с подчиненным соблюдает настройку сверху. Мишель придерживался настройки на равных. Так что посетитель иногда путал, кто из них двоих начальник. — Здравствуйте, Михаил Иванович, — сказал Федькин. Мишель встал и улыбнулся. — В двух словах, — попросил он, — у меня только полторы минуты. — Я дурак, — сказал Федькин. Получилось а он два слова. — Раз вы понимаете, что вы дурак, значит, вы уже не дурак. Федькин хотел возразить, но у Мишеля кончилось время. — Все, — сказал он, — я должен в Индию лететь. Федькин медленно шел по коридору, и думал о том, как отвратительно покрашены здесь стены, как неряшливо побелены потолки. А если бы сделать это по-настоящему, то у начальства, у всех, кто здесь бывает, возможно, менялось бы настроение. А за пятнадцать лет, которые ушли неизвестно на что, он мог бы побелить много потолков, И научить это у других. А время ушло. Ушло гораздо больше, чем осталось. И не случайно он проснулся сегодня, Среди ночи. В коридоре за низкими столиками На красных плетеных стульчиках Сидели люди, курили и разговаривали, Беспечно поводя руками. Когда подошел Федькин, все замолчали, И он понял, что все говорили о нем. Федькин хотел пойти дальше в свой кабинет, но не сделал этого. Сел на красный плетеный стульчик. «Ну?» — живо спросил Лесин. «Сказал им. Лесин перешел почему-то на «ты». «Сказал». «Ну?» — участливо спросили остальные. Федькин промолчал. Вид у него был расстроенный. «Так сразу ничего не добьетесь», — осторожно намекнули остальные. — Так сразу ничего не добившись, — подтвердил Лесин. — Пробивай!